Глава 2. День начался недурно. Вернее сказать, он был достаточно похож на предыдущий в плане погоды, температуры и настроения, чтобы создавать у полусносного молодого человека иллюзию непрерывности. Однако этот день также достаточно отличался от недавно прошедшего в плане таких тонкостей, как направление ветра, крики птиц, высматривающих сверху еду, и клёкот женщин внизу, чтобы вызвать равную и противоположную иллюзию движения времени. Наслаждаясь гармоничной контрастностью этих двух миражей, молодой человек медленно возвращался в сознание, которое должно было изгнать контрастную пару и заменить ее третьей иллюзией, настоящим. Этим молодым человеком был я. Я был Джо Сью, индейцем Аксона, сиротой, получившим смешанное имя из-за того, что до некоторого времени мой пол не был определен, девственником, младшим братом дикой самки по имени Птицы-Пес, которая очень боялась потерять свою красоту, но, по иронии судьбы, красивой никогда и не была. В тот день мне, ему, исполнился 21 год, и мне предстояло стать взлетающим орлом, перестав при этом быть кое-кем другим. Я был взлетающим орлом. 21-му дню рождения индейцы Аксона не придают никакого значения. Они празднуют только наступление половой зрелости, потерю девственности, доказательства храбрости, свадьбу и смерть. Когда праздновалось наступление моей половой зрелости, старейшины взяли козью шерсть и привязали ее мне, как бороду под подбородком, после чего шаман натер мои, наконец, обретшие силы органы зайчьими кишками для пущей плодовитости, вознося при этом молитвы Богу Аксона. Заповедей у Бога Аксона было всего две. Бог любил, чтобы Аксона воспевали его как можно чаще, в поле, в туалете, во время занятий любовью, если получалось сосредоточиться, а еще он наказал Аксона жить отдельной расы и не иметь никаких дел с нечестивым миром. Мне самому так и не удалось уделить Богу Аксона должного внимания, особенно после достижения половой зрелости, потому что едва мой голос сломался, он стал таким неприятным, что я полностью отказался от песнопений. А потом была птица-пес, которая испытывала огромный интерес к внешнему миру. Если бы не этот интерес, она, возможно, никогда не повстречала бы бродячего торговца по имени Сиспи, Никогда не ушла бы из племени, а вслед за ней и я никогда не ушел бы из племени, и все могло бы пойти по-другому. Хотя не исключено, что какой-нибудь Сиспи появился бы все равно. Теперь позвольте объяснить вам кое-что. Я родился и вырос на горном плато в стране, которая все еще, мне хочется верить в это, носит название Соединенные Штаты или, что более общеупотребимо, Америндия. На плато мы жили на полном самообеспечении, иными словами, там можно было найти всю необходимую для аксона еду. Ни один аксона никогда не спускался с плато, на лежащие внизу равнины, после ряда кровавых стычек, в ходе которых нечестивый мир узнал, до чего аксоны несгибаемы, он оставил нас в покое. Насколько мне известно, птица Пес первый из аксона побывала на равнинах, и она, несомненно, первый выучил язык жителей Нижнего мира. Нашла в их жизни вкус и прониклась к ним симпатией. Для того чтобы понять, почему птицепес так поступила, необходимо вновь повторить, что оба мы, Ю и птицепес, были сиротами. Моя мать умерла за мгновение до того, как я появился на свет, поэтому мое настоящее имя рожденный от мертвой. Меня называли Ю, уберегая от боли. Хотя насколько безболезненно можно 21 год носить имя Гермафродита, который заставляет любую симпатичную тебе женщину с отвращением шарахться от тебя из страха, нарушить табу, предоставляю вам судить самим. Отец умер вскоре после матери, оставив меня на полном попечении птицепес, который тогда было 13. Имя птицепес не было дано и при рождении. Настоящего имени моей сестры я ни от кого ни разу не слышал, а когда исполнилось 16... Она сама выбрала себе имя воина. Подобное редко случалось среди Аксона, но нужно сказать, что после смерти родителей мы с сестрой Птицы Песа не пользовались среди сородичей горячей любовью. Дело вот в чем. Сирот у Аксона словно дворняжки среди породистых гончих. После того, как наш отец скончался, мы сделались все равно, что париями, а наши особенности только ухудшили наше положение. Птицепес всегда была свободолюбива, я говорю это с некоторой завистью, поскольку сам таким никогда не был и сейчас не такой. Условности никогда ее не волновали, и она всегда избегала искусственности. В детстве ее тянуло к луку и стрелам, а печь и котел она, к ужасу старейшин, терпеть не могла. Для меня это стало большой удачей. Это означало, что она может добывать для нас еду. Это означало, что на охоте она была не хуже большинства молодых мужчин. Птицепес была прирожденным добытчиком. Добытчиком с грудью. А таких у аксона было принято ненавидеть. Я взрослел, и неодобрение становилось все более явным. Стоило мне появиться у колодца, как все разговоры мигом смолкали. Когда шла птица пес, мужчины поворачивались к ней спиной. Задрав носы, Аксона, как могли, подвергали нас самому безжалостному остракизму. Изгнать нас из племени они не имели права, никаких преступлений мы не совершали, но они могли не любить нас. И так они и делали. Ну что ж, сказала птицепес в день моего шестнадцатилетия. Каким же юным и беспомощным 16-летним мальчиком я был. Если они не желают иметь с нами дело, то мы спокойно обойдемся без них. Да, отозвался я. Обойдемся без них. Я сказал это печально, потому что, хоть и легко поддавался влиянию сестры, тайное юношеское желание быть принятым своими было во мне очень сильно. Мы просто найдем себе друзей где-нибудь еще. Птица-пес проговорила это небрежно, но определенно с вызовом. Было видно, что она размышляла об этом годами. Эта фраза должна была изменить наше настоящее, наше будущее, всю нашу жизнь. Само собой, Джой Сью не стал спорить со своей взрослой, опытной, мужественной сестрой. Меня птица -пес никогда ни в чем не обвиняла, и только после того, как она ушла, я узнал, что главной, истинной причиной нашей оторванности от племени было не наше сиротство, ни ее мужеподобие и поведение, не то, что она выбрала себе имя воина, в общем, совсем не она сама. Это был я, Джосью. Оснований было три. Мой неопределенный пол, затем обстоятельства моего рождения и, наконец, цвет моей кожи. Рассмотрим все по порядку. Родиться среди аксона гермафродитом – это очень большая неудача. Я был чудовищем. Дальнейшее мое развитие из среднего пола существа в нормального мужчину было сродни черной магии. Это никому не понравилось. В моем появлении на свет из мертвого чрева видели дурное знамение. Коли я принес смерть уже в тот момент, когда родился, то она, похожая на стервятника, должна была сидеть у меня на плече, куда бы я ни пошел. Теперь, что касается цвета моей кожи. Аксона, темнокожая и низкорослая раса. По мере того, как я рос... Становилось ясно, что по необъяснимым причинам я буду светлокожим и высоким. В дальнейшем это генетическое отклонение, белый цвет кожи, привело к тому, что сородичи начали бояться и сторониться меня. Нас боялись, поэтому в их отношении к нам была талика уважения. Меня считали уродом, поэтому в их отношении к нам была талика презрения. Само собой разумеется, что мы с птицепес были очень близки, Она никогда не говорила мне, насколько сильно страдала из-за моих ненормальностей. Это был знак ее любви ко мне. Так, сама того не осознавая, я с ранних лет готовился к путешествию на остров Кав. Я был изгоем в племени, отгородившимся от внешнего мира, и цеплялся за любовь к сестре, как утопающей за корягу. В тот день, когда птицепес произнесла непроизносимое, она открыла мне свою тайну. «Однажды, когда мне было меньше лет, чем тебе сейчас, я спускалась вниз», — сказала мне она. «Я был потрясен. В те времена мысль о нарушении законов Аксона еще потрясала меня. А когда мне было столько же, сколько тебе сейчас, я отправилась в город», — продолжила она. И подслушивала под окнами одного места, где люди собираются, чтобы поесть. Там внутри была поющая машина. Машина пела песню о существе под названием «Птицы-пес». Умным, жестоком, машина боялась этого существа. И я подумала, мне прекрасно подойдет это воинское имя. Все еще, не оправившись от потрясения, я спросил: А как же, демоны? Мой голос сорвался. Как ты сумел уберечься от окружающихся демонов? Птицепестряхнула головой. Это оказалось несложно, с пренебрежением бросила она. Кружащиеся демоны это просто воздух и ничего более. С того дня она бывала в городе много раз. Она возвращалась и рассказывала о движущихся картинках и быстро движущихся машинах, о машинах, которые дают пищу и питье бесчисленных толпах людей. У меня никогда не хватало смелости совершить вместе с нею путешествие в город. Кстати, именно там, в городе, сестра узнала о смысле 21-го дня рождения. «В этот день ты докажешь, что ты воин», — сказала мне она. «Ты отправишься в город, и, что самое важное, ты отправишься в город один». В этот же день сестра встретила мистера Сиспи и получила от него вечную жизнь. Как я уже говорил, этот важный день начался для молодого человека по имени Джо Сью совсем недурно. Но едва он окончательно проснулся, все пошло наперекосяк.